Глава восемнадцатая. Заставить поверить. Илай заметил, как на лице Эстеллы промелькнуло понимание и сожаление. Он знал, что Церея хранит секреты. Он знал, что у нее есть свои мотивы находиться в безымянном королевстве и помогать Сенату. Но то, что она дочь Фрэнка, лучшего друга Эстеллы, которого Дафна убила ее руками, не смог предугадать никто. «Это какая-то шутка!» пролепетала за его спиной Клэр. «Она не может быть дочерью того самого Фрэнка, который с детства приглядывал за Эстеллой. Как он может быть отцом циреи, если она с другого континента? Может, скажем, что у нас перерыв на обед?» «Закрой рот, Коффман!» прошипел Илай, вставая рядом с командирами и Эстеллой. Клэр все еще протискивалась мимо повстанцев, которые выбрались из замка, чтобы своими глазами увидеть армию Осталиса и, если нужно, дать ей отпор. Илай заметил Дагнера и тихо произнес. «Мы, конечно, можем с ними сразиться, но наших сил не хватит на разгром пятитысячной армии. Мы еще не оправились после штурма замка». На площадь опустилась тишина. В последнее время она сопровождала их на каждом шагу. Тишина могла быть оглушающей, когда стоишь на поле боя и ждешь, какая из сторон совершит первый удар. Тишина могла быть успокаивающей, когда рядом находится понимающий человек и дает тебе побыть наедине с собой. Иногда тишина была пустой, как, например, сейчас, ни мыслей, ни вдохов, ни шелеста ветра. Лишь пустота. Пустота от неизбежности. «Мы не будем с ней сражаться», — отчетливо произнесла Эстелла и вышла вперед, смотря на кольцо Фрэнка под ногами. «Она хочет сразиться со мной, хочет отомстить, Клэр округлила глаза и провела дрожащей рукой по лицу, осматривая их армию. «Эс, не глупи! Я не думаю, что Цирия, как захра не умеет держать оружие в руках. Она похожа на королеву, которую с детства учили сражаться, а на тебе даже нет доспехов!» Илай аккуратно сжал руку Эстеллы и заставил ее посмотреть на себя. Внешне она казалась совершенно спокойной и уверенной, но Илай чувствовал, как мелко подрагивают ее пальцы. «Я не имею права тебя отговаривать, но ты действительно считаешь, что это единственный шанс?» «Ты мой командир», — ответила она, мягко улыбнувшись. «Ты имеешь право меня отговаривать». «Иногда я не хочу быть твоим командиром», — пробормотал илай по привычке, проводя большим пальцем по шраму над верхней губой. «Ты уверена, что справишься? Не думай, что я сомневаюсь в тебе, но твоя сила еще не восстановилась после подавителя магии. Я могу сразиться с ней вместо тебя, Церея выжидающе смотрела на командиров, сложив руки на груди и гордо подняв подбородок. Воины за ее спиной замерли, словно неживые. Они не дышали, не двигались и не замечали, как над их головами пролетают белые птицы. Каждый держал в одной руке круглый щит, а в другой — длинное копье, которое чем-то напоминало копье валькирий. И все было серебряным — громоздкие доспехи, наточенное оружие и начищенные шлемы, блестящие под лучами солнца. Даже маленькие колечки в высокой прическе циреи были серебряными. Элай многое слышал об армии Асталиса, но не знал, что она состоит только из мужчин. Вот главное отличие Эрелима от Асталиса. Женщины и мужчины, их континенты равны, в то время как соседи принуждают каждого мужчину вступать в армию и сражаться за свою родину. Женщины правят, мужчины защищают. Я уверена. стала опустилась на колени. Она подняла кольцо Фрэнка и медленно надела его на большой палец, словно бросая вызов царии. Королева скривила губы, скидывая с плеч меховой плащ и оставаясь в серебряных доспехах, таких же, как у воинов ее армии. Они отличались от экипировки небесной армии. Ангелы любили золото и витиеватые узоры, а для осталиса были важнее практичность и прочность. В этом они с Альянсом были похожи. «Подожди!» — окликнул Эстеллу Элай. Она остановилась, недовуменно посмотрев на него через плечо. Церея наигранно вздохнула и выкрикнула. «Солари, я не буду долго тебя ждать. Либо мы сражаемся, либо моя армия перебьет вас прямо здесь». Элай посмотрел на Коффмана, который слишком тихо стоял в стороне, оглядывая огромную армию противника, и привлек его внимание. Сначала он не понял, чего от него хотят, но затем Дагнер указал на скрещенные за его спиной клинки. «А, вы про это? Простите, я немного засмотрелся. Когда еще увидишь в Эрелиме армию обеспеченных черт возьми?» — пробормотал Нэш, протягивая руку за спину. «Пока ваша божественная задница была в лапах Сената, мы выковали для тебя меч», — обратился он к изумленной Эстелле. «Я хотела оставить его еще ненадолго у себя, потому что на нем очень красивый рубин, который вписывается в мою коллекцию». Нэш говорил сбивчиво и торопливо. Илай заметил, как подрагивает его губа. Он и сам чувствовал, как бешено колотится в груди сердце. Все произошло слишком неожиданно, в слишком ненужный момент. Они только начали по крупицам собирать правду о путях, как вдруг за вратами замка появилась новая опасность. И единственный человек, который может с ней справиться — Эстелла. Моя Эстелла. Она приняла меч и мельком его осмотрела, удивленно распахнув глаза. На рукоятке прямо между ангельскими крыльями блестел яркий, как солнце, камень. Меч оказался намного легче тех, что были у остальных повстанцев. Они попросили одного из кузнецов Ситриса выковать клинок из рондонской стали и покрыть его тонким слоем воспламеняющегося металла. Такой клинок будет вспыхивать намного быстрее и намного яростнее, а его легкость поможет Эстеле быстро дотянуться до уязвимых мест противника. Дагнер похлопал ее по плечу и произнес — «Сделай так, чтобы она поверила тебе». Уголок его губы слегка приподнялся, но взгляд остался серьёзным и немного обеспокоенным. Северяне жестоки, поэтому и сражаются они, не щадя противника. Защищай туловище и шею, и следи за тем, куда она смотрит. Цирея, скорее всего, будет надеяться на силу, а не на ловкость, поэтому полагайся на неё ты. «У нас есть план на случай, если Цирея победит?» пробормотал арен склонившись к Илаю. «Нет». — покачал он головой. — Она никогда не победит Эстеллу. Если бы Элай верил в силу богов, он бы даже помолился. Командир проследил за тем, как Солари сжала клинок в правой руке и направилась в сторону церей. За их спинами собиралось все больше повстанцев, а горожане стали выползать из домов, когда услышали топот тысяч ног. Многие до сих пор не отошли от штурма стеклянного замка, как вдруг на следующий день в их столицу ворвалась армия беспечных. Даже невежественный человек знал, что воины Осталеса по праву считаются самыми безжалостными и могущественными во всем Новом мире. Один щелчок пальцев циреи, и альянс будет полностью разгромлен. Поэтому Элай сжал зубы и продолжил наблюдать. За поясом брюк покоился кинжал, который в любую секунду мог прочертить дугу и насквозь пробить череп королевы Осталеса. Эстелла встала в центре площади напротив Циреи и грациозно поклонилась, продолжая удерживать с ней зрительный контакт. Со стороны это выглядело смешно. Цирея, полностью одетая в доспехи Асталиса, вооруженная несколькими мечами и копьем, напротив которой стоит Эстелла в широких штанах и обычном свитере. Даже в таком виде она была величественной. Об этом говорил самодовольный взгляд, ее кристальных глаз и расслабленная поза. с такого расстояния сложно было отчетливо услышать их разговор но илай все же различил голосы теллы неожиданно царея дароу ты могла бы сразу представиться своим настоящим именем она говорила спокойно но илай настолько хорошо выучил ее что он наверное был единственным человеком который услышал как дрогнул ее голос царрея фыркнула и спросила вкрадчивым тоном тебе было приятно наблюдать за тем как он умирает Ты сожгла моего отца собственными руками, а затем смотрела, как гниет его тело. Ты была на его похоронах, и никто из присутствующих не знал, что рядом с ними стоит убийца. Церея подняла клинок и направила его в сторону Эстеллы. илай заметил, как опустились плечи Солари, словно на нее взвалили непосильный груз. И Аня стала верить разговорам сената, пока сама не убедилась в правдивости их слов. Но последней точкой стало появление Оракула. Представляешь, ради этого сам Многоликий нашел меня и сказал, что я смогу узнать правду о побеге отца с родного континента, только если убью тебя. «Многоликий?» — нахмурился рядом аран «Он же явился к Эстелю в столице». В голове Илая начал складываться пазл. По взгляду Клэр он понял, что она тоже стала вспоминать. Он столкнул их лбами. — усмехнулся Элай, покачав головой. — Оракул сказал Эстелли, что ей нужно разгадать тайну кольца, то есть узнать, что оно принадлежало церей, и отыскать ее. А королеве он сообщил обратное. — Что это может значить? — понимающе спросила Клэр. — Одно из двух, — ответил Дагнер. — Оракул преследует свои цели и знает, как будут развиваться события. Он либо надеется, что одна из них умрет, либо хочет, чтобы они объединились. Командиры замолчали и вновь посмотрели на двух девушек. За спинами слышались шепотки повстанцев. Они обсуждали, кто выйдет из сражения победителем, а кто проигравшим. Но ни один пылающий не усомнился в силе тринадцатого потомка богини солнца. «Это сделала не я, Церея!» — воскликнула Эстелла, принимая идеальную стойку и готовясь к атаке. илай сразу понял, что она хочет первой нанести удар. Дай мне несколько недель, и я докажу, что ты ошибаешься. У меня будут доказательства. Доказательства того, что Сенат тебя обманывал. Доказательства того, что во всем виноваты Боги и Дафна. — Она говорит про кинжал? — спросил Нэш, на что аран недуменно нахмурился. — Да, — ответил Илай. Нэш быстро пересказал все, что им удалось сегодня узнать арану и Дагнеру. Илай же не отводил взгляда от эстелы Затем она бросилась в бой. Он задержал дыхание, когда ее новый клинок прочертил идеальную дугу, но встретился с копьем царей. Королева удерживала одной рукой меч, а второй ловко прокручивала копье, словно оно совсем ничего не весело. Она зарычала и атаковала Эстеллу, совершая быстрые удары и выпады. Солари кое-как успевала уворачиваться и пригибаться. царею в любую секунду могла вспороть ей живот из-за отсутствия экипировки. Было бы у них больше времени, они смогли бы подготовиться, но сейчас Эстелле пришлось надеяться только на клинок. Как и думал Элая, она сразу же почувствовала его вес и смогла быстро приспособиться к новому оружию. Через несколько мгновений клинок вспыхнул, и церея отступила, прикрывая лицо рукой. «Ты играешь не по правилам!» — прошипела королева, когда Эстелла стала вытеснять ее своим пылающим клинком ближе к застывшим беспечным. «На тебе доспехи!» Парировала Эстелла, тяжело дыша и совершая новый удар. «А в руках и клинок, и копье! Поговорим о равенстве в бою!» Повстанцы тихо зашептались, восторгаясь ее храбростью или глупостью. «Дай мне две недели, цирея! Я докажу, что кровь Фрэнка не на моих руках!» Королева зарычала, словно настоящая северная волчица, и отбросила в сторону копье. Один из ее воинов кинул фьорд в щит, а ловко его поймала и отбила огненный клинок Эстеллы. Удар вышел таким сильным, что Солари пошатнулась и отступила на пару шагов. Цирея воспользовалась ее уязвимостью и нанесла три рубящих удара, и Лай видел, как дрожали руки эстелы пока она проворачивала клинок и отражала их. «Плохи дела», — пробормотал Нэш нервно хрустя костяшками пальцев. «Она справится», — твердо ответил Дагнер. «Давай, сказочница, покажи всем, чего ты стоишь!» Эстела вскрикнула. Его грудь болезненно сжалась, а дыхание перехватило. Илай бросился в ее сторону, но его остановила рука Аарона. «Не вмешивайся!» — пробормотал Йоргенсен, продолжая наблюдать за сражением. «Только одержав над ней победу, Эстела сможет заслужить уважение цирей. Фьорд может стать нашей союзницей!» Илай не знал, что королева Остайлеса настолько обучена сражениям. Она двигалась грациозно, но стремительно. Каждое запланированное движение попадало точно в цель. Ее дыхание было спокойным, в то время как, по полистуя Стелла, градом стекал пот, а грудь тяжело поднималась и опадала. Дагнер оказался прав, Церея положилась на свою силу. Она совершала мощные, сбивающие с ног удары, но пропускала легкие атаки Стеллы. Та кружила вокруг королевы, то цепляя стрием клинка ее голень, то прочерчивая неглубокие алые полосы на бедрах. Эстелла снова вскрикнула и прижала руку к кровоточащей ране на боку, стискивая зубы. «Боги, она ее убьет!» — прошептала Клэр, прижимая ладонь к рту. Но Эстелла не собиралась сдаваться. Она вызвала огонь и создала из него несколько кинжалов, которые в эту же секунду прорезали воздух и стремительно понеслись к Церея. Фьорд отбивала их мечом, продолжая защищаться щитом, но один кинжал все же пропорол ее ухо. Королева болезненно застонала, смотря на капающую на камень кровь. «Две недели!» — выкрикнула Эстелла, призывая новые кинжалы. Црея выплюнула что-то настолько ядовитое, из-за чего лицо Солари стало пепельным. Илай даже с такого расстояния заметил, как заслезились ее глаза. И это убивало. Он был готов упасть на камень прямо в эту секунду, потому что не мог смотреть на ее кровь, на ее слезы, и лайкой как держался, чтобы не броситься к ней не заслонить своим телом. Его руки подрагивали и отбивали нервный ритм по бедрам, пока каждый вдох давался все сложнее и сложнее. Эстелла подняла голову, проследила за пролетающей над ними птицей и выдохнула, готовясь к новой атаке. Но царея оказалась намного быстрее. Она вывела ее из равновесия одной грубой фразой и, подскочив ближе, ударила по лицу кулаком. Достала от неожиданности, застыла на месте, а когда очнулась, было уже поздно. Фьорд выбила из ее руки клинок и повалила Солари на спину, продолжая наносить удары. На камень брызнула кровь, повстанцы напряглись и стали громко переговариваться, в то время как армия обеспеченных даже не смотрела на свою королеву. Илай никогда не чувствовал такую боль, как в тот момент, когда Эстелла повернула голову в их сторону и сплюнула на камень кровь. Черты ее лица исказились, но она снова повернулась к королеве и стала наносить ответные удары. «Нужно вмешаться, Дагнер», — произнес Илай, стараясь скрыть панику, — «она не сдастся, пока Церей не убьет ее». Он расправил крылья и собирался сорваться с места, как вдруг площадь озарилась ярким светом. Ему пришлось отвернуться и несколько раз моргнуть, чтобы увидеть, что произошло. По площади пронеслись восторженные вздохи повстанцев и несколько горожан, которые отважились выйти из домов и посмотреть на сражение. Три огненные лисы размером с человека материализовались прямо за эстеллой и набросились на цирею, повалив ее на спину. Королева в ужасе закричала, когда пламя заскользило по броне и подобралось к ее лицу. Огонь переливался на их телах и вспыхивал яркими искрами, освещая всю центральную площадь. Звери издали утробное рычание, что пронеслось по всему Меридиану и заставило горожан в ужасе зажать уши. Эстелла медленно поднялась на ноги, подбирая с земли свой клинок. Три зверя, ужасных, но в то же время прекрасных, уставились на королеву, ожидая команды от своей хозяйки. Фьорд застыла, поднимая пустые руки над головой и округлившимися глазами, наблюдая за подходящей к ней стелой «Отойдите!» — прохрипела она, и Лиса мгновенно отпустили Церею, но все равно остались поблизости. Эстелла прижала клинок к шее Церея, чего по коже потекли струйки крови и твердо произнесла. «Две недели!» Церея сразу же подобралась и злобно сверкнула глазами. «Три дня! Неделя и двое суток! Или они сожрут тебя!» Грудь Илая сжималась от чувств. Он ощущал гордость, потому что с их первой встречей Эстелла стала намного сильнее и перестала бояться. Он ощущал ужас, потому что она стала такой из-за того, что ей пришлось пережить. Он ощущал нечто странное, отчего хотелось заключить ее в объятия, поцеловать каждую рану и сказать, что она самый прекрасный человек в его жизни. Он никогда такого не испытывал. Ни с Дафной, ни с кем-либо еще. «Неделя и двое суток», — прохрипела Церея, отодвигая от шеи клинок. «И ни секундой больше!» «Разворачивай армию в Асталис!» Может, станем на это время соседями? Я уже выучила все коридоры стеклянного замка, — усмехнулась Фьорд, игнорируя протянутую руку Эстеллы и поднялась на ноги. Вот же неблагодарная дрянь, — прошипела Клэр. Лучше бы ее сожрали. Дагнер отделился от командиров и пересек площадь, подходя к королеве Осталеса. Он принялся что-то ей объяснять и указывать рукой на армию беспечных. Воины так и стояли, не сдвинувшись ни на сантиметр. стелла прижала ладонь к раненому боку и двинулась в сторону командиров. Из носа текла кровь, а серебристые волосы спутались, обрамляя испачканное грязью лицо. Элай, в несколько взмахов крыльев, подлетел к Эстелле и бережно поднял её на руки. «Ну что, как я справилась?» Улыбнулась она и скривилась, когда губа вновь начала кровоточить. «Как там, мои верные помощники?» Элай впервые за все сражение смог сделать глубокий вдох. Он из последних сил сдерживался, чтобы не расцеловать ее на глазах у всех пылающих и беспечных. Она жива, она в порядке. Он на мгновение заглянул в кристальные глаза, после чего, бросив взгляд ей за спину, посмотрел на огненных лисиц, которые стали уменьшаться в размерах. «Кажется, один из них теперь хочет сожрать меня. Ты сама их призвала?» Эстелла тихо засмеялась и схватилась за раненый бок. «Да, но я не была уверена, что получится». Нэш, Аарон и Клэр стали выводить с площади горожан и разгонять заинтересованных повстанцев. илай снова опустил взгляд на эстелу и увидел, как ее кровь окрасила его кофту валой. Он мельком осмотрел ее раны, но что как можно скорее их обработать, пока не началось заражение. Им повезло, что Эстелла так вовремя призвала лисица, иначе исход сражения мог быть трагическим. Теперь у них есть неделя, чтобы доказать королеве Осталеса, что они на одной стороне». Расправив крылья, Илай сорвался с места и полетел ко входу в замок. «Я узнала кое-что еще», — прошептала Эстелла, закрывая усталости глаза. «Рамона». Илай задержал дыхание. «Что именно ты узнала?» «Ты помогал моей бабушке, даже когда не знал, кто ее внучка. Я знаю все, Илай. Твой путь сам мне это показал». «Прости, что не сказал об этом раньше». Эстелла покачала головой и мягко погладила его щёку. «Спасибо тебе, но ты расскажешь, как вы с ней познакомились». Он практически долетел до входной лестницы, как вдруг стеклянные двери распахнулись и со всей силы ударились о стены. В проёме стояла Астра, точнее, сидела в инвалидной коляске. вашу мать, почему всё самое интересное происходит без меня?»